Глава 24 В то Рождество Ральф подарил мне умную колонку. Лучшего подарка и придумать нельзя. Он пришёл в сочельник, чтобы подключить её, зная, что сама я не справлюсь. Пока я жила с Мэтью, он всегда держал меня в курсе новинок. Но с тех пор, как он ушёл, я уже не следила за достижениями в мире технологий. Ральфу я казалась забавной. «Моя старомодная девочка», — говорил он, когда мы усаживались перед стареньким телевизором, стоявшим в углу на подставке, с DVD-плеером на полке под ним. «Давай выберем один из этих. Как вы их называете, мадмуазель? DVD, да?» Я не возражала против его подколов. Разумеется, они с Хелен смотрели фильмы по подписке. Я понимала преимущество этого сервиса, но не видела смысла заключать контракт с ежемесячной оплатой. Не настолько часто я смотрю фильмы. Я старалась понемногу откладывать зарплаты, поэтому в мои планы не входило тратиться на то, без чего можно прекрасно обойтись. У нас хорошая местная библиотека, и там всегда можно взять фильм на прокат, если уж хочется посмотреть что-то новенькое. Да и дома DVD-диски заполняли уже целый ящик в комоде, и там было из чего выбрать. И я ещё не рассказала ему про видеокассеты, которые до сих пор хранились в коробке под кроватью. С деньгами я обращалась аккуратно. Это был один из тех вопросов, по которым мы с Мэтью спорили до самого конца. Мой бывший просто горел желанием куда-нибудь выбираться каждые выходные и проматывать все, какие есть наличные. Я не видела смысла обедать в ресторане, когда можно вкусно поесть дома. И какой смысл пить в баре, если то же самое продаётся в супермаркете по гораздо меньшей цене? Мы с Ральфом договорились отпраздновать сочельник вместе. Пусть это будет наше общее Рождество. В канун Рождества он ещё мог улизнуть из дому. Вряд ли жена что-нибудь заподозрит, если он скажет, что хочет пробежаться по магазинам в поисках подарков. Рождество было важно в первую очередь для его дочери, для Анны, Мне, конечно, всё это не сильно нравилось, но я могла понять. Даже в будущем, после того, как он уйдёт от Хелен, думала я, он должен проводить некоторые праздники с Анной, по крайней мере, пока она ещё ребёнок. Я бы ничего не имела против. В тот сочельник я приготовила индейку со всякими гарнирами, выбрала хорошее вино и взяла бутылку солодового виски, накрыла стол льняной скатертью Мы разломили крекеры, надели бумажные короны, много ели и пили, и, наконец, занялись любовью прямо на полу в гостиной. Я вспомнила Рождество, которое в прошлом году провела в доме кузины. Бедная родственница, явно чужая за столом, терпимая, но нежеланная. В этом году я чувствовала себя совершенно по-другому, чувствовала себя любимой, особенной. Чувствовала, что меня понимают. Я подарила ему подарки: серый кашемировый шарф, и дорогое серебряное перо для его стихов. Кроме умной колонки, он подарил мне золотой браслет, сказал, что позже сделает гравировку, просто не успел. И Томик стихов, Джона Клэра, без всякой надписи. Я лежала на ковре в его объятиях под теплым пледом, который мы стянули с дивана, и слушала как он читает мне стихи. «Я есть одно из самых глубоких стихотворений, написанных на английском языке», — заявил он и, наклонившись, поцеловал меня в кончик носа. «Бедняга Джон Клэр! Он был заперт в психушке, когда писал этот шедевр». Повернувшись, я смотрела на него, на заросший щетиной подбородок, длинный нос и прекрасные карие глаза. «Люблю тебя, Ральф Уилсон». Он поцеловал меня в губы. «Ты счастлива?» «Очень», — кивнула я. Но, как всегда, счастье было с горьковатым привкусом. Мне не хотелось, чтобы он уходил. Не хотелось, чтобы он возвращался домой к Хелен и Анне. Пусть бы он остался со мной, стал моим навсегда. «Не уходи». Он не ответил. День клонился к вечеру, повсюду в воздухе витало приближение Рождества. «Будь мы настоящей парой, — думала я, — мы бы сейчас включили фильм и лежали, прижавшись друг к другу, поднимаясь только для того, чтобы еще выпить или поесть. Но мы не были парой». Он разомкнул объятия, встал, потянулся и принялся одеваться. А я осталась лежать, страдальчески наблюдая, как он ищет свою одежду, надевает ботинки, завязывает шнурки. «Не уходи», — снова попросила я. Он вел себя так, будто ничего не слышал. Я села, обернув пледом обнаженное тело, и пыталась удержать его взглядом. «Ральф, пожалуйста, оставь ее». «Я слишком много выпила». Разумеется, эта мысль, чтобы он ушел из семьи, не покидала меня все пьянящие недели нашего счастья. Но мне хватало здравого смысла не касаться этой темы. Теперь, похоже, я ослабила контроль над собой. «Не сегодня, не на Рождество», — продолжила я, — «на Новый год. Порви со своим прошлым. Переезжай ко мне». «Лора, не надо все портить» ральф застегнул часы будь довольна тем что имеешь он вышел в коридор а когда вернулся то одной рукой застегивал пальто а в другой уже держал хозяйственную сумку один из его реквизитов присев рядом со мной он чмокнул меня в губы веселого рождества это было так по детски но он причинил мне боль и я отвернувшись Не стала отвечать. «Какая разница? Он всё равно уходит». Услышав, что за ним закрылась дверь, я выбежала в прихожую, по-прежнему обёрнутая пледом. «Ральф!» В углу, убранные обратно в праздничную упаковку, лежали кашемировый шарф и серебряная ручка. На мгновение мне показалось, что он забыл их. И тут до меня дошло. Он не мог забрать их домой и никогда не сможет. Хелен могла увидеть.